Петухи. Долгожданные летние каникулы только начались, а многие школьники уже разъехались по дачам и спортивным лагерям. Те, у кого в деревне были бабушки и дедушки, укатили на лето к ним. И если не считать малышню, в нашем старом московском дворике осталось только двое ребят-пятиклассников, Сережка Бубенцов и Олег Марковников. Оба они были ужасно задиристыми и при случае любили красочно прихвостнуть. Оба с нетерпением дожидались, когда у родителей начнется отпуск, и уже по десять раз рассказали друг дружке, кто куда поедет отдыхать. Сережка был высоким и худым, с большими ушами и крупными конопушками на лице. Олег уступал ему в росте, но зато был крепким, как гриб-боровичок и очень напористым. Впрочем, упрямства хватало у обоих, и мальчишки частенько затевали небольшие ссоры. В тот погожий солнечный день Сережка с Олегом выскочили из своих подъездов почти одновременно. У обоих было основательно, испол... у обоих было основательно испорчено настроение. Сережку мама отругала за то, что он подставил домашнему роботу Урфину ногу, и тот со всего маху с грохотом растянулся в прихожей. А Олег получил нагоняй от бабушки. Он поймал осу, засунул ее роботу в голову, и у электронного помощника по имени Бой все утро в голове жужжало, и он плохо слышал бабушкины распоряжения. Ребята встретились посреди двора, и почти сразу начали ссориться. Они никак не могли договориться, кто первым будет крутиться на тренажере дворовой центрифуги для начинающих космонавтов. Мальчишки отталкивали друг друга, как петухи, выпячивали грудь и долго ходили по кругу. «Я вышел намного первее тебя», проговорил Сережка, не давая Олегу забраться на сиденье центрифуги. «А то я не видел!» – возмущенно ответил Олег и попытался грудью оттолкнуть соперника. «Я уже на крыльце стоял, а ты только из подъезда появился!» «Да я вышел, когда тебя еще не было!» – животом, оттесняя Олега от тренажера, сказал Сережка. «Потом я снова вошел в подъезд и снова вышел!» «А я вообще начал гулять два часа назад!» – соврал Олег. «Это я домой бегал позавтракать!» Сережка хотел было сочинить историю, как он провел во дворе всю ночь, но это было явное вранье, и он с вызовом ответил. «А я еще вчера вечером хотел покрутиться». «А вчера не считается», — обрадовался Олег и вцепился рукой в сиденье тренажера. «Мало ли, что был вчера. Я, может, вчера в очередь за мороженым стоял. Думаешь, меня сегодня пропустят вперед? Ты бы еще неделю назад вспомнил». Не найдя, что ответить на это справедливое замечание, Серёжка рассердился и пригрозил. — Не отойдёшь, получишь по шее. — Ты? Мне? — недобро ухмыльнулся Олег и, в свою очередь, твёрдо пообещал. — Не дашь покрутиться, а получишь в ухо. На самом деле ни тому, ни другому драться не хотелось. День был замечательный, и оба знали силу противника. И оба боялись схватки проиграть. Поэтому ребята больше старались напугать друг друга и этим обойтись. Да, я тебя одной левой, сказал Сережка и для убедительности показал левую руку. А я тебя одним броском через плечо, похвастал Олег знанием приемов борьбы. Ты, наверное, не видел моего двоюродного брата. Сережка покачал головой так, что Олегу сразу стало ясно. Двоюродный брат его ужасен, и связаться с ним может только очень глупый человек. «Он знаешь, какой сильный. Он тебя одним пальцем уложит, ты пикнуть не успеешь». «Да?» — не очень-то испугался Олег. «Это ты не видел моего троюродного брата. Вот он действительно здоровый. Он твоего брата одним мизинцем положит». «Мой брат с первого класса занимается боксом!» «А я...» — начал Сережка, но не успел придумать, чем еще поразить противника. И вспомнил о папе. «А у меня папа занимался каратэ. Он твоему брату разок даст, и тот улетит!» «Ха-ха!» — в лицо ему рассмеялся Олег. «А мой папа и сейчас занимается каратэ!» Да еще дзюдо и джиу-джитсу. Он твоему папе двинет, и тот в воздухе перекувыркнется. На самом деле мальчишки прекрасно знали, чем занимаются их папы. У Сережки папа работал слесарем в соседней автомастерской и был очень тихим и добрым человеком. А папа Олега все время разъезжал по стране с кукольным театром. И за всю свою жизнь не обидел ни одного живого существа. И все равно мальчишки врали безбожно и так увлеклись, что в конце концов перешли на своих домашних роботов. А мой робот поднимает 300 кг, сказал Сережка. Он только донет на твоего папу, и от того мокрое место останется. Удивил! — натужно рассмеялся Олег. — Мой робот может поднять целых полтонны. Он твоему Урфину даст щелчка, и тот свалится. И, между прочим, роботы не дуют. У них легких нету. — Да, — подбоченившись, сказал Сережка. — Ну давай посмотрим, чей робот сильнее. Давай, давай. — Давай, — сразу согласился Олег. «Мне даже жалко вашего Урфина. Придется вам сдать его в металлолом». «Это мы еще поглядим. Моего робота еще никто никогда не побеждал», ответил Сережка и был абсолютно прав. Его Урфин действительно ни разу не проигрывал в сражениях, потому что никогда и ни с кем не дрался. «Беги за своим боем», сказал Сережка. «Встречаемся здесь». Мальчишки разошлись по домам и через несколько минут вернулись со своими домашними помощниками. Роботы Урфин и Бой были как две капли воды, похожие друг на друга, потому что купили их в одном магазине. Только у Урфина на груди была наклеена переводилка с самолетом, а у Боя с океанским лайнером. Мальчишки подвели роботов к тренажеру и Сережка сказал Урфину. «Ну-ка, разберись с боем. Посмотрим, кто из вас сильнее. Давай-давай, не бойся. В случае чего я тебе помогу». «Давай, бой, покажи Урфину, где раки зимуют», — подзадорил своего робота Олег. «А то они что-то больно много хвастают. Не бойся, я буду рядом». Урфин и бой посмотрели друг на друга зелеными фотоэлементами и почти одновременно поскребли металлические затылки. Они простояли так, наверное, с полминуты, а затем неожиданно обнялись и так в обнимку, не спеша, пошли прочь от мальчишек. «Э, э!» – растерянно закричал им Сережка. Ой, куда?» «Бой!» – удивленно воскликнул Олег и затем строго позвал. «Иди сюда!» Роботы остановились, Повернули к ребятам головы, и Урфин ответил. «Ну и дураки же вы. Сами деритесь. А мне некогда заниматься глупостями. Пора чистить картошку. А мне квартиру надо пропылесосить». Вслед за ним проговорил бой и добавил. «А еще людьми называетесь». Роботы в обнимку продолжили свой путь, и вдруг... Урфин затянул металлическим басом старую русскую песню. — По диким степям за Байкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, — таким же басом подхватил бой, — тащился с умой на плечах.